Глава тринадцатая. С акулами на перегонки. С трудом, но я уговорила его пойти в каюту и лечь спать. А когда Дэвон уснул, взяв с меня обещание не покидать его, я вернулась в воду. Мне тоже требовался отдых, и раз уж так сложилось, что в дневные часы Меру должны оставаться в океане, я опустилась на дно, где отыскала укромное место. Впервые за долгое время меня не волновали проблемы. Впервые я чувствовала себя на своем месте. И прежде чем закрыть глаза, в голове пронеслась шальная мысль. А вдруг все правда? Вдруг любовь, о которой я читала в книгах, на самом деле существует, и она способна исцелять? Проснулась от того, что кто-то трогал меня за хвост, а, открыв глаза, увидела Девона в костюме аквалангиста, и, что удивительно, с фонариком на груди. «Интересно, а люди подвержены телепатии? Смогу ли я передать ему информацию без слов?» Тогда попробовала, но, увы, ничего не вышло. А Деван, в свою очередь, показал жестом, чтобы мы поднялись на поверхность. Я за секунду оказалась там, в отличие от моего двуногого мужчины. И когда он наконец-то поднялся, как подводная лодка в шторм, то скорее снял маску. «Доброе утро, моя русалка!» произнес с придыханием, ибо вода то и дело попадала ему в рот. «Доброе утро. Но я еще не твоя, русалка. Не обольщайся. И зачем ты трогал мой хвост?» «Извини, не удержался. Мне до сих пор не верится, что он в принципе есть. Хотя я уже давно начал подозревать неладное. Но о таком не мог даже подумать. Мы такие, какими нас создала природа. Просто меру не открылись людям, не заявили о своем существовании так как океан пока единственное, до чего вы еще не добрались. И ты первая, кто вышел из воды? Нет, не первая. Мы иногда выходим к людям, но это похоже на то, как вы посещаете морские глубины, изредка и из интереса. А еще у нас есть одна глупая традиция, но это неважно. Я так много хочу узнать о тебе. С чего бы начать? Пожалуй, лучше начать с еды. Отличная идея, Тогда я поднимусь на борт и достану консервы. Что такое консервы? Мясо или рыба в банке под давлением и без кислорода. Звучит ужасно. Лучше оставь консервы для своих друзей. И вообще, здесь ты мой гость, так что сейчас у тебя будет завтрак не хуже, чем в ресторане. Мы подплыли к яхте. Девон забрался на палубу, а я взяла сетку, висевшую на борту судна, и нырнула. На тне удалось поймать несколько лангустов и крабов, а для гарнира я нарвала водорослей, тех самых, которые подавали в кафе, правда, еще поймала морского огурца, но это для себя. Вернувшись к девану достала из воды сеть с уловом. «Ничего себе! Я иногда сутками могу ловить их, а ты вот так просто, за несколько минут!» «Все-таки это моя стихия, и здесь для меня всегда припасены отменные морепродукты». «Кстати, морского огурца не трогай. Если его съешь, отравишься». «Тогда зачем он нужен?» «Для меня. Я-то не отравлюсь». На что он забрал сеть и отправился на камбуз Я же выбралась из воды и, усевшись на краю палубы, принялась размахивать хвостом, чтобы тот скорее обсох. Вдруг ощутила прикосновение. дэван стоял за спиной. «Можно мне помочь?» «С чем?» «Высушить твой хвост». «А противно не будет?» «Мему, брось!» И опустился на корточки. «Мне правда хочется узнать тебя, понять, ощутить». А в руке держал полотенце. «Пожалуйста, не отталкивай». «Ладно». И уложила хвост на палубу. научти вытирать надо только по направлению роста чешуи. В противном случае я могу нечаянно смахнуть тебя в воду». «Я очень постараюсь». Аккуратно накрыл хвост полотенцем и повел им вниз. «Красивый!» Наблюдал за тем, как боковые плавники периодически раскрываются. «Подходит к цвету твоих глаз!» Неуверенно улыбнулся. «Да ему не вовка деван Я засмеялась. «Это не платье или туфли, которые подходят по цвету. Это фактически мои ноги!» «Да, прости!» В этот момент отложил полотенце и накрыл хвост ладонью, из-за чего на нем раскрылись все плавники разом. А я снова ощутила нечто, что заставило затаиться. Все-таки хвост умер у весьма чувствительная часть тела, несмотря на толстый слой чешуи. Но скоро хвост обратился ногами, и рука Девона осталась лежать на одной из них. «Теперь можешь убрать руки», посмотрела на него. «Девон Мартинс?» «Может быть, уже вернётесь с небес на яхту?» Тогда он дёрнулся и поспешил убрать руку. «Что-то я странно себя чувствую», — потёр глаза. «Это фантастика какая-то. Скорее волшебство нашего мира, которое есть, но о котором мало кто знает. Волшебство — это мягко сказано, ведь теперь-то ещё и обнажённое. А если бы не длинные волосы, то...» Он попытался убрать в сторону один из локонов. «Даже не мечтай!» — шлёпнула его по руке. «Лучше дай свою рубашку, тебе всё равно скрывать нечего». Деван снял рубашку и отдал мне. Я быстро натянула на себя тёплую ткань, пропитанную его запахом, заколола волосы и встала. А Деван без особого желания, но вернулся на камбуз, чтобы продолжить приготовление ужина. Сейчас тёплый ветер трепал одежду, флаг на мачте — Высоко в небе мерцали звёзды, по воде стелилась лунная дорожка. Как же красиво! А главное, мы в открытых водах далеко от берега, и никто нам не помешает, ни друзья, ни подруги Девона. Никто не вторгнется, не нарушит красоту момента. Только он, я и океан. Вдруг расстался жуткий грохот. Само собой, я помчалась на страшный звук. И нашла Девона в окружении кастрюль, что лежали на полу. Здесь определенно пора провести ревизию. Быстренько сложил их и запихнул в большой ящик. «Не хочешь помочь? С ревизией? Знать бы только, что это такое. Нет, с ужином. Вдвоем быстрее получится. И ты позволишь мне командовать на своей кухне? Могу и вовсе отдать тебе ее в полное распоряжение», — усмехнулся. «Но не сегодня. И что я должна делать?» Он попросил меня налить воду в большую кастрюлю. Затем уже сам поставил ее на плиту. И пока вода закипала, мы взялись за мытье водорослей. Зачем их было мыть, я искренне не понимала. А уж тем более сворачивать трубочкой и раскладывать по тарелкам. Но спорить не стала. У людей свои заморочки на этот счет. Спустя некоторое время к водорослям на тарелках добавились хвосты лангустов и крабы. Где хочешь испробовать это блюдо богов? Здесь или на открытом воздухе? Наверное, здесь. Мне нравится повторять ваши ритуалы. Это очень забавно. Вы все делаете в определенных местах. Едите в одних, спите в других, развлекаетесь в третьих. А вы не так? У нас на дне нет домиков, Деван. Села за стол. У нас нет дорожек, нет парков, нет стульев и скамеек, нет стен. Наш дом — это бескрайний простор мы окружены мраком голубин. Не представляю, как это. Я бы точно свихнулся. Если бы ты родился Мерроу и вырос в океане, то ты бы скорее свихнулся от жизни в крохотной коробочке с крышей. Девон поставил передо мной тарелку, после чего подал бокал с соком. Но и морские существа роют себе норы, прячутся под камнями. Те же раки-отшельники. Эти вообще прикарманивают чужое жилье. Почему же вы не строите себе домов? потому что мы живем общинами и находимся в постоянном движении. Перемещаемся с места на место в зависимости от времени года. Мы в постоянном поиске тепла и пищи, как киты, дельфины, косатки. А легенда о прекрасной Атлантиде – всего лишь легенда, Деван, выдумка человека. А жаль. Как тебе лангусты в моем исполнении? Знаешь, как-то не очень, слишком вареные. Вот если бы сырые и в панцире?» На что он засмеялся. «Зато я положил тебе двух». «Спасибо, я оценила. Теперь не съем тебя от недостатка пищи». После ужина мы вернулись на палубу, где устроились прямо на полу, а скоро дэван лег головой мне на ноги. Его взгляд казался таким спокойным и искренним, что всем сердцем хотелось верить в искренность его чувств. Иногда он дотрагивался до моих волос, до губ, порою наклонял меня к себе и целовал. Всю ночь мы разговаривали, рассказывали о себе правду. Как, оказывается, важно делиться правдой, как приятно ощущать участливость, интерес к себе. «У тебя необычное имя», — взял меня за руку. «Что оно значит?» «Ну, моя мама всегда любила книги и дала мне имя в честь одного персонажа, только изменила первую букву, чтобы сделать его более женственным. Нему?» «Ага. Я с детства люблю опасные путешествия, часто сбегала от родителей и попадала в различные передряги, так что имя как раз подходящее. А кто твои родители?» «Хочешь познакомиться?» очертила пальцем его губы. Как выяснилось, своих настоящих родителей я не знаю. Так случилось, что меня удочерили морские Мейроу. То есть ты не морская? Я речная. Мы немного отличаемся друг от друга внешне, но самое главное отличие в том, что я могу плавать в морской воде, тогда как речные Мейроу – пресноводные, и очень скоро я отправлюсь на их поиски. А это далеко? Это очень далеко. Практически на другом конце света. Тогда Деван сразу поднялся, уставился на меня с тревогой в глазах. «Но ты же вернешься потом?» «Я не знаю. Я слишком долго жила в чуждой для меня среде и очень устала. Мне хочется найти себя, свой дом и, возможно, родственников или даже родителей». «Значит, ты скоро покинешь берега Австралии». Он поднялся и направился к ограждению, вцепился в стальной поручень. «А я? Я могу пойти за тобой?» на что и я поднялась, поравнялась с ним. «Девон, это не экскурсия. Это очень сложный и ключевой момент в моей жизни. Все не так просто. Речные ундины, они одиночки. Это как зов души». «Что еще за зов души? То есть ты хочешь одиночества только потому, что тебе так положено? В чем смысл?» «Все сложно. Признаться честно, я и сама не знаю, чего хочу. Мне хорошо с тобой» но в то же время я испытываю тягу к чему-то далёкому, где есть только я и вода. Да и потом, зачем тебе нужна русалка? Я тебе нравлюсь, как сказочное существо, но не как та, с которой ты бы хотел прожить жизнь. А откуда ты знаешь, чего я хочу? ты да не просто нравишься мне. Я люблю тебя. Впервые в своей жизни чувствую, что не могу расстаться с девушкой, не могу перестать разговаривать с ней, смотреть на неё». «Безусловно, я не берусь рассуждать о вечности, но мое сердце привязалось к тебе. Я готов ждать взаимности так долго, как это потребуется, без каких-либо намеков. Только дай возможность быть рядом». «Я постараюсь». «Да уж, правдой делиться хорошо, но надо уметь вовремя остановиться». После этого разговора Деван словно закрылся. Он больше времени проводил в воде. Мы плавали вместе. Я учила его хитростям ловли крабов и лангустов, показывала рифы, мы даже побывали в стае дельфинов. дэван вроде бы улыбался, делился своими впечатлениями от увиденного, но я видела в его глазах затаившуюся печаль, а иногда и злость. Сегодня на рассвете мы снова погрузились на дно и отправились к давно затонувшему самолету. Как предположил дэван воздушное судно покоилось там со времен Второй мировой войны. Но уже в пути я почувствовала запах. Тогда жестом показала Девану о необходимости подняться наверх. Запах не сулил ничего хорошего. И только мы поднялись, как я осмотрелась вокруг. «Нам срочно надо вернуться!» произнесла продолжая крутить головой. «В чем дело? Что-то не так?» «В воде кровь. Много крови. А это значит одно. Поблизости хищники». «Может, крупное рыболовное судно прошло мимо?» Они часто сбрасывают в воду требуху. Нет, было бы судно, был бы запах машинного масла. Я понял. Затем вставил в рот регулятор и нырнул. Опустившись на глубину, мы поплыли обратно к яхте, а когда добрались до рифов, я услышала того, кто будет пострашнее любой акулы. На нас плыла косатка, раненая. Я схватила Девона за руку и затащила за риф, А через минуту мой нос уловил слишком яркий запах крови. Еще спустя мгновение перед глазами появилась тоненькая багровая струйка. Она тянулась от правой руки Девона. Он поранил палец. Если касатка почувствует кровь, нам конец. А раз касатка ранена, то для нее мы оба рискуем показаться не столько добычей, сколько угрозой. Девон пытался зажать рану, но тщетно. Тогда я взяла его за руку и засунула порезанный палец себе в рот, чтобы кровь больше не шла в воду. Косатка меж тем проплыла мимо, но следом за ней показалось стаять игровых акул. Кровь всегда привлекает хищников. Я вытолкала Девона из рифа и указала ему в сторону яхты, чтобы плыл. Увы, из-за тяжести его костюма и всей амуниции на нем быстро добраться до яхты он не сможет просто-напросто не успеет. «Думай, бестолковая рыба! Думай, что предпринять?» Тогда скользнуло запястьем по острому кораллу, и вода вокруг тотчас побагровела. «Это отвлечет акул. Должно отвлечь, дать время». Друг Мартинс схватил меня за руку, потянул за собой, на что я еще сильнее толкнула его вперед, а сама ринулась в противоположную сторону. Акулы тут же переключились на меня. У тигровых есть дурная черта, они постепенно окружают жертву, сжимают в кольцо, а потом бросаются по одной. Сделав большой круг, я остановилась и выдавила из раны много крови, после чего устремилась к яхте. Аколы бросились на кровавое пятно всей стаей, но тут же поняли, что есть там нечего, и снова последовали за мной. Мне удалось выиграть немного времени, за которое успела добраться до яхты. Дэвон уже ждал меня наверху. Но только я хотела взяться за лестницу, как вспомнила, что сейчас день. Мне нельзя покидать океан. Никак нельзя. А он спустился, протянул мне руку. «Я не могу!» — замотала головой. «Не могу сейчас выйти из воды!» «Немедленно дай руку!» — заорал, как ненормальный. «Они ведь сожрут тебя! Мемо!» «Нет, я постараюсь увезти их как можно дальше отсюда. Потом как-нибудь оторвусь. Мему, черт тебя дери!» Но когда собралась опуститься под воду, ощутила резкую боль в хвосте. Потом снова и снова. В глазах в этот момент потемнело. Скоро свет и вовсе померк.